Генерал в сопровождении свиты шел по объекту. Стройплощадку вымыли час назад. И все вокруг должно было сверкать чистотой и свежестью. Вот только компаньоны не учили местный климат. На морозе вода схватилась литком, и вся территория превратилась в один большой каток. Но генерал не протестовал. Твердо ставил ногу, озирался, временами попинывал стены зданий. Петрович болезненно морщился, но стены пока держались. «Неплохо», – пробормотал генерал. «О, музыкой музыка этих слов из уст заказчика». «А там что?» «Подстанция, как просили». «В лес поясними Львович». «Пройдемте».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 Oh, oh, oh.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 Что-то Со вздохом сказал Львович Что-то не так Петрович согласно кивнул Ковыряя вилкой бифштекс Знаешь Львович вздохнул Ой, Вот тебе сотня Сходи в магазин Выпек в бесплатно. Удивился Петрович Полный бар в номере Да я не о том Поморщился Львович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 «За плохую работу». Львович вгрызся в ноготь. «Петрович, а?» «Твоя колымага на ходу?» «Куда До земли долетит, если малым ходом?» «На прямой прыжок горючки нет, да и движок». «Петрович, время не ждет». «Мы еще не все деньги получили». Глядя на Львовича стеклянными глазами, произнес Петрович. «Нам бы ноги унести», — рявкнул Львович. «Хорошо, еще андроидов успели товарным рейсом отправить».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 Он не похоже. О, флажками машут. Он постучал по кнопкам пульта. И на экране возникло радостное, розовощокое лицо. Человек возбужденно говорил в микрофон. Итак, вот он, торжественный виг. Наш корабль готовится принять на борт спасители демократии «Прациона-2». Позволю себе напомнить хронику событий. На экране появилась фотография Петровича в шезлонге с пледом.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 «По плану серебряная, по сути, как выяснилось, алюминиевая». «И что, ее последовательно подключал?» – охнул Львович. «А как еще можно?» – удивился Петрович. Журналист продолжал. Он рассказывал, что от одного удара ноги рушились стены бараков, что колючая проволока оказалась некондиционной и мягкой, что условия жизни в казармах охраны оказались еще хуже, чем в бараках для заключенных, так что солдаты были полностью деморализованы». Попытка диктатора вызвать на помощь наемников с других миров также провалилась. В казне не осталось ни единого кредита. При словах «Орден с людиной доблести первой степени» Петрович блаженно улыбнулся и потерял сознание.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 Не собираются же они, в самом деле, наживаться на страданиях целой планеты. Ведь проциону-2 еще предстоит восстанавливать разрушенную за полгода экономику. Мы бы могли помочь вам, воспрял духом Львович. Если вам нужны шахты, дворцы, настоящие санаторий. Президент посмотрел на телеоператора. И тот отключил камеру. Нам нужны герои.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 влётик к офису молчавший до сих пор Петрович спросил Ну мы ведь заработали хоть немного Вы да в гостинице такой пожили Львович кивнул начал грызть ноготь на левой руке На генерал был ничего пробормотал Петрович ну, президент скотина не выдержал Львович никакой корпоративной солидарности